Глава 27. «Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду». «Бугер, Бугер, родненький, что с тобой?» У основания лестницы на коленях стоял Гугл и ошеломленно смотрел на каменные осколки, раскиданные по портальному коридору. «Что? Что случилось?» На шум стали сбегаться пограничники, освещая место происшествия фонариками. Макар, превозмогая боль, спустился вниз следом за Окси. «Бугер разбился, скатился с лестницы и развалился на куски». «Как же так? Почему?» «Он, как и мы, перестал быть бессмертным», — произнес кто-то. «И что же теперь делать?» — спросил тоненький голосок полной тревоги. «Бежать отсюда надо, если жить хочешь!» Окси повернула голову к девушке, задавшей глупый вопрос. В круге света появилась Исида. Она в выражении искреннего сочувствия положила ладонь на плечо Гугла, и тот поднял на нее горестный взгляд. «Он умер, да?» Исида ему не ответила. «Дайте больше света!» — крикнула она. Со стороны кухни прибежал сапфир держа в руках что-то похожее на факел. «Ищи», — сказала Исида, выхватывая у сына Светоч. «Оно должно быть где-то здесь». Гном поднялся и растерянно возрился на то, как сапфир быстро поднимает камни, бывшие когда-то его другом-точильщиком, внимательно осматривая каждый. «Есть», — произнес эльф, поднося к свету что-то завернутое в черную ткань по форме и размерам напоминающая мяч для регби. Пограничники вытянули шеи, пытаясь рассмотреть находку, и Сида осторожно двумя пальцами отодвинула краешек ткани и в потолок ударил мощный луч. По толпе пронесся крик удивления. Вся застава осветилась так, будто на каждом метре ее пространства установлен мощный прожектор. Температура воздуха моментально скакнула вверх и на лицах присутствующих выступила испарина. Казалось, еще чуть-чуть, и они не только ослепнут, но и сгорят заживо. Благо, Исида быстро спрятала таинственный предмет, вернув защитную ткань на место. «Что это?» Гугл встал на носочки, чтобы лучше рассмотреть непонятный сверток, который бармен держал в трясущихся ладонях. Сапфира била как в лихорадке, а в глазах отразилась смесь восторга и ужаса. «Зерно!» – прошептал Сапфир. «Может быть, самое последнее. Только дети Колоса столь ярко горят, что их свет затмевает звезды. Откуда?» Также шепотом спросил Гугл. «Это зерно с торка Вайрекса», – пояснила Исида, прижимаясь к плечу сына. Макар заметил, что находка обрадовала ведьму. Но у нее не осталось сил даже на положительные эмоции. Мы догадывались, что он его спрятал, но не знали где. Ни один сторог, даже умирая, не возьмет на себя уничтожение зерна. Ты и Точильщик были последними, кто покинул заставу солнцеликих. И Бугер молчал. «Мы же вместе с ним перебрались к вам. Были почти братьями». Бугер берег не свою тайну. Но теперь у нас появился шанс заполучить новую заставу. «В этом мире?» Голос гнома сорвался на фальцет. Он пытался спрятать слезы, но у него плохо получалось. И уже без Бугера нет. Решительно тряхнул головой Сапфир. «Мы вырастим заставу на Цетиле. Сторквайракс любил мир солнцеликих. И в память о нем и о крошке Леке... «Мы найдем способ попасть в этот потерянный мир. Я пойду с тобой». Гугл вытер потные ладони о штаны. «Это опасно. Придется пробираться через враждебные миры. Ну и пусть. В память о друге я выдержу все». Исида наклонилась и выбрала самый крупный осколок от некогда здорового, как скала Бугера. «Возьмите его с собой». Она ласково погладила черный камень. В магическом мире камень будет расти и когда-нибудь вновь станет точильщиком. «Мама, а разве ты не пойдешь с нами?» «Нет, милый. Теперь ты, Сторг, и должен идти своим путем. Можно я пойду с тобой?» Из темноты вышла Галатея. Она тяжело опиралась на забинтованную ногу и по лицу ведьмы читалась, что каждый шаг доставляет боль. «Тея?» Исида казалась потрясенной больше, чем при обнаружении зерна. Я знаю, подруга, что ты можешь сказать, но я люблю твоего сына и уже давно. Исида открыла рот, но Галатея прижала к ее губам пальцы. Да, я понимаю, что не привлекаю твоего сына как женщина, но мне достаточно того, что он будет рядом. Я помогу ему. Все присутствующие перевели взгляд на сапфира. Он был шокирован не меньше матери. «Я всегда поддержу тебя. Подставлю плечо», — тихо сказала ему Тея, мучительно ища ответа в голубых глазах мужчины. «Я смогу. Я выдержу». Он шумно сглотнул и, неуверенно кивнув Тея, перевел взгляд на мать. «А ты? Куда пойдешь ты? Твоя мама пойдет со мной», — раздался уверенный голос. И в портальном коридоре появился незнакомый высокий мужчина. За ним следовал отряд вервульфов, держащих в руках пики, верхнюю часть которых венчали шары, распространяющие яркий свет. Сэмвиль! И растерянно посмотрела на пришедшего, чем-то неуловимо похожего на сторка и Геворга, но тут же взяла себя в руки: Сапфир, познакомься, это твой отец. Сын сделал шаг загораживая спиной мать. «Но он тебе не поверил, мама!» Сапфир, не мигая, смотрел на мужчину, который не спешил назвать его сыном. «И столько веков отказывался видеть нас!» Незнакомец стоял неподвижно, сохраняя каменное лицо. «Теперь поверит!» Мать мягко отодвинула сына и встала перед гордым сторком заставы вервульфов. «Я не зря потратила часть своей жизни, Чтобы завладеть обручем истины. Артефакт покажет твоему отцу, что мы с его старшим братом никогда не были любовниками. А тот поцелуй я вырвал тот поцелуй. В коридоре появился Сторка Геворг и встал напротив брата. На его лице показалась легкая улыбка, но взгляд по-прежнему пронизывал холодом: и если Сида останется со мной у меня хватит силы и желания добиваться ее снова и снова я не сдамся мама позвал сапфир чувствуя что становится жарко и сида находилась между двумя мужчинами которые в своей ненависти забыли о ней и сверлили друг друга взглядами и только обморок измученной женщины разбил это противостояние сэмвель подхватил сиду на руки и рыкнув брату «Не подходи к моей жене, загрызу!» Широким шагом направился к порталу, ведущему на заставу Вирвульфов. Галатея, взяв под руку растерянного Сапфира, словно во сне двинувшегося следом за родителями, потянула к лестнице. «Пусть поговорят. Мы еще увидимся с ними, когда переберемся на заставу Вирвульфов». Тея произнесла слова торопливо, будто боялась, что Сапфир прервет ее, и скинет ладонь со своего локтя, лишив опоры. Как не вовремя ее укусил вампир. Макар знал, что раны, в которые попала слюна кровососа, затягиваются медленно и оставляют на теле некрасивые шрамы. Но Галатея не привыкать. Пока студент ходил по заставе в шапке невидимки, слышал о ней всякое. За сотни лет жизни с белой ведьмой чего только не случалось. Была и любовь к мужчинам страстная, тихая, бурная, скоротечная, но никогда не безответная. И тут выясняется, что Тея влюбилась в сына подруги, и неизвестно, ответит ли он на ее чувства. Теперь Макар понимал, как ей тяжело было наблюдать за свиданиями с Апфирова водопада. «Лучше начать свой поход со знакомства с отцом. Портал в Вирвульфию закроется ближе к ночи. Времени осталось совсем немного». «Нужно поторопиться, собрать необходимые в долгой дороге вещи». Галатея говорила и говорила, не видя, что брови Сапфира собираются в одну линию. «И не забудь захватить с собой шкатулку с артефактами». Сапфир резко остановился и повернул голову в сторону осёкшейся женщины. «Если ты хочешь отправиться со мной на поиски мира солнцеликих, перестань вести себя как мамочка. Ты мне нравилась. Всегда». Не убивай своим покровительством то, что еще не появилось. Не буду скрывать, ты нужна мне, как сильная ведьма и та, на которую можно без опаски положиться. Но только от тебя зависит, разгляжу я в тебе женщину или ты так и останешься подругой матери и доброй тетушкой». Резко развернувшись, он направился в свою комнату, бережно неся завернутое в плотную ткань зерно. «Шкатулку с артефактами возьмешь сама», — бросил он через плечо замерзшей галатеи, не замечая, что у их напряженного разговора оказался свидетель. По лестнице вверх и вниз сновали возбужденные люди и нелюди. Толкали застывшего на месте студента. Что-то спрашивали, куда-то звали, но он оставался в роли безучастного наблюдателя конца света. Нелепая смерть Бугера произвела на Макара сильное впечатление. Даже находка такого чуда, как зерно, не могла сгладить ощущение невосполнимой потери и безысходности, поселившихся в нем наряду со страхом за судьбу близких ему пограничников, вынужденных расстаться с привычным миром. Макар вернулся в портальный коридор в надежде услышать хоть что-то, что подтолкнет его к верному решению. Он до сих пор не решил, с чего начать свой путь по спасению надежды. На принесенных из кафе стульях В ожидании команды, разрешающей переход в Вервульфию или иные миры, что, возможно, придут на помощь, сидели пограничники. Кто-то собирался перейти налегке, а кто-то сжимал в руках ценные пожитки. «Я останусь у Вервульфов. Там все-таки правит Сторг Сэмвель, которого я знаю еще с египетской заставы», — продолжил начатый разговор небритый мужчина. В те времена он звался богом Осирисом, а теперь, смотри-ка, вернулся к своему эльфийскому имени. Опять на заставу? Добровольно стать пленником? С истерикой в голосе перебил рассказчика кто-то из дальнего угла. «Ну нет, увольте! Долой заставы! Да здравствует свобода!» «Привет, смертность!» «А я бы пошла за Сапфиром!» «Угу, иди!» Подпирающая стену Окси скривила лицо, метнув взгляд в сторону статной брюнетки. — Ты я быстро тебя где-нибудь прикопает. Стоит только вот так мечтательно улыбнуться. Но не закопалась же, когда застукала нас у водопада. Теперь ей терять нечего. — А кто хочет в Габляндию? подала голос девушка, нервно теребящая уголок цветастой косынки. — Оровая ба такой душка! — «А правда ли, что стоит вступить в их мир, и гоблины становятся красавцами?» Уже другая с интересом вступила в разговор. «Кто тебе такое сказал?» Старожил из Египта, отвинтил крышку фляги и глотнул что-то обжигающее. «Тут, скорее всего, речь об ассимиляции, когда вокруг тебя одни гоблины. Поневоле привыкаешь к их виду, начинаешь отличать друг от друга, замечать красоту» а со временем, перенимая образ жизни, и сама становишься похожа на гоблиншу. «Ой, я видела! Гоблинша своим мужчинам подстать, такие же мускулистые. А что? И нам нетрудно мышцы накачать. Видели земные конкурсы бодибилдеров? Любую женщину-качка возьми, вылитая гоблинша. Разве что не зеленая. А еще я слышала, что у всех богатых гоблинов гаремы». Чего вести пустые разговоры? Мы даже не знаем, жив ли оровая Ба и откроет ли его застава портал. Послышался юношеский голос. Нет, я рисковать не стану. Пойду в Вервульфию, а оттуда перескочу к демонам. Давно хотел посмотреть их мир. Ага, так тебя там и ждали. Опять подала голосок Окси. Хвост сначала отрасти, иначе придется чужие метелки расчесывать. А ты куда поедешь, Окси? поинтересовалась девушка в цветастом платке. На Кудыкину гору, огрызнулась блондинка и отлипнув от стены, медленно пошла в сторону кафе. Чемоданное настроение пограничников подталкивало и Макара определиться: перейти ли ему вместе со многими на заставу вервульфов или следует дождаться соприкосновения с гобляндией, через которую, как он слышал, проще перебраться в другие миры в том числе и эльфийское княжество. Или отважиться и пойти к Хочу, чтобы уговорить его отдать тот самый браслет, с помощью которого можно выбраться с любой заставы. А может быть, пскобская застава в самый последний момент распахнет двери в его родной мир? Такой вариант тоже не следует отбрасывать. Оказаться дома и увидеть маму – это ли незаветное желание? Но тогда есть риск навсегда потерять надежду. Сторг и Геворг. Голос кряхтящего гнома, распихивающего по карманам камни, оставшиеся от точельщика, привлек внимание Макара. «А вы что, решили?» Эльф задумчиво посмотрел в ту сторону, где зиял портал в Вервульфию. Он не сразу расслышал вопрос Гугла, но когда тот добавил «А может, он... пойдете с сапфиром? перевел взгляд на гнома. «Нет, Сторг на заставе должен быть один». Потом потер ладонями лицо, тряхнул головой и добавил. «Я отправлюсь на поиски нового зерна. Не может быть, чтобы их не осталось. И когда на земле поднимется застава, начнется следующий раунд борьбы за Исиду. У бессмертных много времени». Но начал гном, как и Макар Гугл понимал, что с утратой книги судеб эльф перестал быть бессмертным но презрительный взгляд, брошенный на него, остановил. В банковской ячейке «Гнома-гнома» хранится старая книга судеб, в которой вписано мое имя еще со времен существования Олимпийской заставы. Достаточно отправить банкирам сообщение, и ее доставят в любое указанное место. Ты же знаешь, когда правящая семейка «Гнома-гнома» хочет заработать, Она сделает все возможное. Но тогда вам нельзя будет переходить из мира в мир через заставы. Вы же не станете подвергать крох и крошек риску, принося к ним чужую книгу судеб. Голос Гугла дрожал. Еще свежа была в памяти гибель крошки Пио. Мне не нужны заставы. У Сторков есть свои секретные способы перемещения. Иначе как бы мы сумели собрать в пространстве зерна? и высадить их в незнакомых мирах. «А сапфир?» забеспокоился гном. «Сапфир все узнает от своего отца. Я пас». Оборвал гнома Сторг и решительно направился в тайную комнату. «Что ты собираешься с ними делать?» спросил Макару гнома, вздыхающего над кучей камней. «Возьму с собой, сколько смогу, и закопаю в тех местах, где мы побываем с сапфиром». Точильщик всегда мечтал увидеть другие миры. Гном опять хлюпнул носом. Остальные отнесу на могилу крошки Пиу. Я помогу тебе». Складывая камни в садовые тележки, Макар, чтобы отвлечь гнома от оплакивания каждого бугеровского камня, задал вопрос, который давно его волновал. «Скажи, что будет с моим миром, когда застава погибнет? Ничего хорошего». «Вся многочисленная рать проходимцев кинется к вам. Разве до этого вампира и демона не посещали его без проблем?» «Как ты не понимаешь?» — гном распрямился. «Застава? Словно сито просеивала желающих посетить твой мир, пропуская лишь тех, кто не может нанести колоссальный урон, кто принял законы Содружества и подписал конвенцию об ответственности за жизни аборигенов и попаданцев. «Ты же слышал, что две заставы не могут существовать в одном мире!» Макар кивнул. «Это чтобы избежать противостояния, которое мы только что наблюдали между братьями. Застава отвечает за каждого проходимца и не может свалить свои ошибки на кого-то другого. Как только зерно прорастет в избранном сторком мире, оно опутывает его пространство магической сетью, которая задержит всякого». Кому взбредет в голову пробраться нелегально. Застава напоминает паука, засевшего в центре липкой паутины. Похоже, но она не жрет тех, кто попался в ее лапы. Как сказать? А как быть с Гертхаком? Не он ли рвет паутину? Такие диковины редки. И не каждому контрабандисту по карману. Хотя наверняка и Гертхак создал маг, который не хотел афишировать свой визит. Не думаю, что найдется хоть один настолько сильный артефакт, чтобы впустить целую армию орков, могущих уничтожить мир за неделю. А без заставы они обязательно нападут? Не обязательно. Дикие соприкосновения миров неуправляемы и не зависят от воли агрессора. Вероятность массового вторжения весьма незначительна. Как, впрочем, была мала вероятность нападения на заставу бесов, Но, однако, это случилось. Я понял. С тем же успехом можно ожидать приближения огромного астероида, который способен уничтожить планету. А визит бесов — это событие сродни падению Тунгусского метеорита. Вот-вот. Две садовые тележки громыхали по гулким коридорам. Кроме гнома и макара, больше никто не изъявил желания посетить сад, в котором похоронили крошку. Когда они вышли на простор, в лицо ударил холодный ветер. Вервульфы отдали им один из своих фонарей, и в его свете Макара разглядел, во что превратился сад. От удивления он остановился. Все деревья стали голыми, а под ногами шелестели мертвые листья. Они не окрасились в желтые или багряные оттенки, привычные цвета увядания. Листья стали прозрачно-серыми словно скинутая сотнями змей кожа и также неприятно шелестели под ногами, пахло гнилыми яблоками и перебродившими ягодами. «Нам туда!» — окликнул Макара гном и повернул в сторону белой беседки, где когда-то Надежда Мурила и Петра делились секретами. Только подойдя ближе, студент различил кота кольцом скрутившегося вокруг небольшого холма. «Тоскует!» — вздохнул Гугл. Простить себе не может, что ушел в сад, когда крошку пиу усыпили. Байорн поднял голову. В его свалявшейся шерсти запутались репейники и листья. Глаза потускнели, а нос стал сухим. Макар нечаянно коснулся его ладонью, когда вываливал камни из тележки. «Что это?» Некогда сочный голос Байорна пугал хрипотой. Гугл вздохнул. Бугер разбился насмерть. Тоскливый вой кота заставил откликнуться вервульфов, пришедших помогать жителям заставы. Оборотни присоединились к печальной песне, обернувшись волками. Их темные силуэты угадывались среди скелетов деревьев. Макар и Гугл больше не сдерживали слезы. Они уложили камни вокруг холма и уселись плечом к плечу рядом с Баюрном. «Прощай, моя нежная девочка!» Гугл вытер бородой глаза. «И ты прощай, старый друг!» Кот заплакал. «Я сохранил несколько осколков. Эссида говорит, что из них вырастут новые точильщики. Но они не будут бугером!» Друзья помолчали. Макар обернулся на шелест ступавших листьев и увидел, что к ним приближаются двое. «Мы пришли попрощаться с крошкой и бугером!» произнесла Мурилла глядя, как Петра кладет на холм сделанные из бумаги венки. «Жаль, настоящие цветы погибли. Все растения превратились в труху. Животные голодают», — подала голос Петра. Ее искусанные вампирами запястья туго стягивали бинты, отчего движения оказались неловкими. «Мы отнесли яблоки единорогу, но их надолго не хватит. Хочу убей ночью откроет двери гаража. Мурила села рядом с Макаром. Вервольфы согласились приютить животных у себя, а сам хоть куда пойдет. Макар не видел метаморфа среди пограничников. Он останется с заставой до последнего. Это его выбор. Петра заняла место рядом с подругой и взяла ее за руку. А мы, наверное, уйдем в гнома гнома. Столько Геворг сказал, что они войдут во внеплановое соприкосновение с нашим миром. «Я все же выбрала бы Гобляндию. Через нее быстрее можно перейти в миры, схожие с землей». «Я согласна», — кивнула Петра. «Пусть будет Гобляндия, если только она откроет свой портал». Налетел сильный порыв ветра, бросив в лица сухие листья. Друзья поднялись и отправились к темной заставе.